Глава 30. «И как тебя зовут?» В голосе отца появилась привычная строгость. Он уже встал, отряхнулся и теперь сверлил над цепким проницательным взглядом. айнан Торн», — быстро ответил парень. «Торн?» — бровь отца поползла вверх. «В самом деле? И как же ты связалась с ним?» Он переводит взгляд на меня, а я даже не знаю, что ответить. «Айнон назвался моим парнем. Боги, только сейчас до меня дошло, в какой дурацкой ситуации я оказалась». «Вас что-то не устраивает?» Айнан приосанился и горделиво приподнял подбородок. «Ух, неудачное время он выбрал, чтобы показывать свой характер. Меня не устраивает, что ты сын Алистера Торна, и как он отреагирует на ТВЛ, или решил поиграть и бросить ее? «Я не знала, куда себя деть». Щеки зародились густым румянцем, а сердце поднялось почти к самому горлу, так что стук его отдавал уже где-то в висках. «Прошу, хватит!» — прорычала я. «Нельзя все эти вопросы оставить на потом! Мутон правильно сказал, у нас есть проблемы посерьезней! Как Вейла!» Понижая голос, до да едва различимого шепота, обратилась я к Кайнону. «Все хорошо!» — Криви сказала, обошлось. Но Академия на ушах, ректор львет и мечет. И он уже отправился к королю. Демоны! Зло прошипел отец. Как же все это не вовремя! Если я сейчас там появлюсь, то меня даже слушать не будут. Нужно найти темного и срочно. Вас это уже не касается. Отправляйтесь в Академию. Отец раздраженно покосился на Айнона. Забирай ее и быстро отсюда. Я провожу вашу дочь до портала, но после останусь и помогу в поисках. Торн вышел вперед, гордо выпитив грудь. «Какой решительный!» — едко усмехнулся отец. «Ты точно сын Алисара. «Сомневаетесь во мне?» Отец прищурился, но, напоровшись на мое сердитое лицо, перевел разговор в другое русло. «Останешься ты или нет, будет решать здешний хозяин». Мутан появился как раз вовремя. Сказав, что скоро в отделение прибудут ищеки во главе с Лорхом, он отдал отцу пару аконитов, чтобы хоть как-то заглушить его темную энергию и попросил спуститься на первый этаж. Уже оттуда через черный выход вывел его к своему дому, который находился в паре зданий. Мы же с Айноном остались в отделении. Мутон попросил его подождать. Зачем ты сказал, что мы вместе? Когда дверь за Мутоном закрылась, я тут же набросилась на эльфа. Это ведь не так! Это поправимо? Заулупался Айнон, а затем продолжил, нежно взяв меня за руку. Вель, я от тебя не отступлюсь. Мне не важно, кто твой отец, кто твоя мать. Мне важна лишь ты и только ты». Сердце в который раз сжалось, по телу пробежала волна жара, а бабочки внутри живота начали танцевать джигу. «Я никогда не встречал похожих на тебя». Айнон сглотнул, и кадык его нервно задергался. Сильных, храбрых и таких упрямых. Чистокровные все до единой одинаковые, и до скрежета зубов идеальные. «Разве это плохо?» Я улыбнулась, вспомнив одну из таких зефирно-милых барышень, которые больше походили на кукол. «Они не настоящие. Они не ты», — добавил Айнан. «Даже Анна Риэль, девушка, с которой ты видел меня тогда в столовой, и которой так приревновала». Уголки губ торна дрогнули. Это была кузина Ли, но она меня никогда не интересовала. Айнан крепче сжал мою ладонь. И что бы ни говорил твой отец или Гарс, мои чувства настоящие. Нужно было рассказать о них раньше. Сейчас жалею. Жалею о том, что эти два года прошли у нас, как на линии фронта. Жалею, что ты не узнала меня. Я узнала тебя. Я подошла ближе и, уткнувшись Айнону в грудь, вдохнула аромат зимних ягод. Терпких, но вместе с этим таких сладких. Узнала даже лучше, чем ты думаешь. Момент испортил противный скрип двери и голос Лорха, напомнивший звук разбивающегося стекла. «Опять ты!» Я тут же отпрянула от Тайнана. «Я тоже рада видеть вас. Я театрально поклонилась». Лорх выглядел озадаченным, но вместе с этим на его лице читалось неприкрытое раздражение. «И почему он меня не взлюбил? Неужели из-за того, что произошло в этой самой комнате неделю назад?» «Да-да...» Ищейка прищурился. Мутон уже сообщил, что произошло. Снова тёмный демон его дери. Кстати, где Уильям? Мы с Айноном переглянулись. Но Мутон появился как раз вовремя. Пройдя по коридору, Мак остановился возле Лорха. Краем глаза взглянув на меня и Айнона, он хмыкнул и начал отдавать приказы. Через четверть часа все уже знали, что им необходимо делать. «Портал закрыли. Снова» буркнул мутон когда мы остались втроем но им не пользовались четверо суток откуда тут появился темный он и не уходил отсюда я подошла к окну ветер почти стих и метель закончилась однако пушистые снежинки все сыпались и сыпались из низких туч город утонул в сугробах. отец сказал продолжила вглядываясь вдаль что это может быть полукровка как и я возможно он тут живет Была кровка в Бротоне. Мутан нахмурился, пальцы его лихорадочно забрабанили по столу. «Как же он столько времени скрывался?» «Так же, как и я. Держал свою силу под контролем и оканит. Они ведь не только могут скрывать резерв, но и меняют внешность». «Да», — нервно цокнул языком Мутан. Почищи любой иллюзии, но такой артефакт так просто не достанешь». «А у вас они откуда?» Я оторвалась от созерцания снежных улиц и взглянула на мага. «Вы же отдали отцу пару и еще в ведьмином городке». «Конфисковал у одного нерадивого торгаша». Я про себя усмехнулась. Видимо, это был тот самый торгаш, у которого я купила свой. «Делать нечего». Мутон ударил себя по коленям. «Есть только один человек, кто знает о темном наверняка. А конец, может, и способен скрывать резерв, но его дан долго не хватит». «Со временем камень теряет свою силу. Полукровке просто необходимо было пополнить запасы, значит...» «Я вынужден просить вашей помощи». Мак нахмурился. «Мне покидать отделение и город рискованно. К тому же я должен быть уверен, что к моему дому не сунутся любопытные носы. Не хочу рисковать ни жизнью твоего отца, ни своей репутацией». «Что вы предлагаете?» Айнон от нетерпения переступил с ноги на ногу. Он предлагает отправиться в ведьмин городок, чтобы навестить одного эльфа. Уверенно проговорила я. Мотон на это одобрительно закивал. А ты сообразительно. Уголки губ мага дрогнули. Если все закончится удачно, не хочешь проходить практику в бротане, Я поговорю с вашим ректором. Мне такие щейки нужны. Ты вель будет проходить практику в столице. Вставил свое слово Айнон. Мотон лишь заливисто расхохотался. «Ладно, ладно», – мужчина поднял руки, как бы сдаваясь. «Кто я такой, чтобы спорить с чистокровным эльфом?» «Ничего еще не решено», – поспешила оправдаться я. «Идея прохождения практики в Боруотане мне понравилась. Город я знаю, людей тоже». Но я запнулась, бросив на на беспокойный взгляд. «Что сказать о Игнору? Он согласится помочь?» «Дело касается и его». Пока игнор не связан с кровью и убийствами, я закрываю глаза на его дела. Взамен он предоставляет мне нужную информацию. Разумеется, все это происходит инкогнито, никто не знает. Мутон скривился. То есть, не знал. Но если сюда в поисках темного прискачут все королевские щейки, то его лавочку быстро прикроют. А Игнор! айнан мрачно уставился перед собой. Он эльф? Знаешь его? Бровь Мутона поползла вверх. Слышал это имя, но вот где? Не могу вспомнить. Ладно, это сейчас неважно. Вы двое должны немедленно отправиться в ведьмин городок. Идите по тому же пути, что и в прошлый раз. Мутан кивнул на меня. Не забыла? Я помотала головой. Хорошо. Постарайтесь остаться незамеченными. Гвардейцам и лорху незачем знать, что делают два студента в таком месте. Тайви отправится в академию немедленно. Раздраженно буркнул эльф. «Вот еще!» — фыркнула я хмуря брови. «Это опасно. Я пойду с тобой. Тайве!» Айнан с шумом выдохнул. «Я просто беспокоюсь о тебе. Как и я о тебе. Ты не отправишься один!» «Эх!» — улыбка мутанно снова поплыла вверх. «Молодость! Но сейчас ты, вель, права. Пойдете вместе. К тому же ты не знаешь дороги».